Глава 20. Приключения Лоррейн. Лорейн Уэйт села в кровати и включила свет. Было ровно без десяти час. Она рано легла спать в половине десятого. Ей, обладавшей удивительной способностью просыпаться в необходимое время, вполне хватало для отдыха нескольких часов освежающего сна. Обе собаки спали в ее комнате, и одна из них – подняв голову, вопросительно взглянул на хозяйку. «Спокойно, Ларчер!» – сказала Лоррейн, и большое животное послушно положило голову на лапы, поглядывая из-под мохнатых ресниц. Бандл однажды посетили сомнения в кротости Лоррейн Уэйт, но краткий миг подозрений быстро прошел. Лорейн всегда казалась такой исключительно благоразумной, такой стремящейся ни во что не вмешиваться. И тем не менее, изучая лицо Лоррейн, можно было обнаружить силу воли в ее маленьком решительном подбородке и твердость в плотно сжатых губах. Лоррейн встала, оделась твидовый пиджак и юбку, в один из карманов положила электрический фонарик, потом открыла ящик ночного столика и вынула оттуда маленький пистолет с рукояткой и слоновой кости, напоминавший по внешнему виду игрушку. Лорейн купила его накануне в универмаге «Херц» и была им очень довольна. Последний раз она окинула взглядом комнату, проверяя, не забыла ли чего, и тут большая собака поднялась на ноги, смотря на нее просящими глазами и помахивая хвостом. Лорейн покачала головой. «Нет, Ларчер, нельзя. Хозяйка не может взять тебя с собой. Оставайся на месте и будь хорошим мальчиком». Она коснулась губами головы собаки, и та вернулась на подстилку. Бесшумно выскользнув из комнаты через боковую дверь, Лорен подошла к гаражу, где в полной готовности находился небольшой двухместный автомобиль. Прямо перед домом был плавный спуск, и машина бесшумно покатилась по нему, что дало возможность не заводить мотор, пока расстояние от дома не оказалось значительным. Взглянув на часы, она надавила ногой на педаль газа. Интересующее ее место было предусмотрительно осмотрено заранее. В заборе была дыра, через которую легко проникнуть внутрь. Несколькими минутами позже, слегка запыхавшаяся, Лоррейн стояла уже на территории аббатства и бесшумно, насколько возможно, стала подкрадываться к древним, увитым плющим стенам здания. Вдалеке часы пробили два. Когда Лоррейн оказалась около террасы, сердце забилось чаще. Рядом ни малейшего признака живого существа. Все спокойно. Она подобралась к террасе и остановилась, оглядываясь. Неожиданный какой-то предмет шлепнулся сверху, упав прямо у ее ног. Лорейн наклонилась, чтобы поднять его. Пакет, обернутый в коричневую бумагу. Держа его в руке, Лорейн взглянула вверх. Прямо над ее головой находилось раскрытое окно, из которого торчала чья-то высунувшаяся нога. Следующее мгновение показался человек, быстро спускавшийся по плющу. Лорейн не стала ждать дальше, пустилась на утек, сжимая пакет в руке. Сзади раздался шум борьбы. Хриплый голос воскликнул «Пусти!» И другой, который она хорошо знала «Ну уж нет! Ах так!» Лорейн продолжала бежать, безрассудно, как будто охваченная паникой, и только завернула за угол, как влетела в руки большого крепкого мужчины. Спокойно, мягко проворговал суперинтендант Батл. Лорен с трудом заговорила. Быстрее, быстрее, они убьют друг друга, пожалуйста, поторопитесь. Раздался резкий щелчок револьверного выстрела и сразу за ним еще один. Суперинтендант Батл бросился бежать. Лорен следом. Опять за угол террасы и вдоль по ней к окну библиотеки. Окно было распахнуто. Батл пригнулся и включил фонарик. Лорейн сзади выглядывала из-за плеча и испуганно всхлипывала. У самого окна лежал Джимми Тисайгер. Его правая рука свешивалась в неестественном положении и была в крови. Лорен резко вскрикнула. «Его убили!» – зарыдала она. «О, Джимми, Джимми, его убили!» «Тише!» – успокаивал ее суперинтендант. «Не волнуйтесь вы так. Молодой джентльмен не убит. Постарайтесь найти включатель и зажгите свет». Лоррейн повиновалась. Спотыкаясь, она пересекла комнату, обнаружила включатель около двери и нажала на него. Комната наполнилась светом. Суперинтендант Батл вздохнул с облегчением. «Все в порядке. Его только ранили в правую руку. Он в обмороке от потери крови. Идите сюда, помогите мне». Раздался громкий стук в дверь. Были слышны голоса, просящие, уговаривающие, требующие. Лоррейн в нерешительности посмотрела на дверь. «Может, мне...» «Не спешите», — остановил ее Батл. «Сейчас мы их пустим. Пока лучше помогите мне». Лорейн покорно подошла к нему. Суперинтендант достал большой чистый на свой платок и стал аккуратно перевязывать им руку раненому. Лорейн помогала ему. «С ним будет все в порядке», — сказал суперинтендант. «Не волнуйтесь, на молодых ребятах все, как на собаках, заживает. И даже не от потери крови он в обмороке. Он, должно быть, ударился головой о пол, когда упал». Стук в дверь снаружи, громче и настойчивее. Громко и отчетливо раздался высокий от ярости голос Джорджа Ломакса: «Кто там? Немедленно! Я приказываю, немедленно откройте дверь!» Суперинтендант вздохнул. «Боюсь, придется открыть», — сказал он. «А жаль!» Он окинул взглядом комнату, увидел лежащий рядом с Джимми пистолет, осторожно поднял его и внимательно осмотрел. Затем проворчал что-то и положил пистолет на стол. Лишь после этого подошел к двери и отпер ее. В комнату буквально ввалились несколько человек, и каждый из них что-то говорил. Джордж Ламакс выкрикивал, захлебываясь от возбуждения слова, спотыкаясь и запинаясь на каждом. — Что? Что? Что? Что Что это значит? А? Супер что? Что случилось? Я спрашиваю, что? Что здесь произошло? Что? Что здесь произошло? Бил Эверсли воскликнул. О боже, старина Джимми и уставился на распростертое на полу тело. Леди Кут, одетая в ослепительный фиолетовый халат, выкрикнула: "Бедный мальчик!" и промчавшись мимо Батла, наклонилась и приняла материнскую позу над повернутым Джимми. Бандл сказала: "Ларей!" Гер Эберхарт сказал: "Год им химель" и другие подобающие слова. Сэр Стэнли Дигби сказал «Господи, что это такое?» «Посмотрите на эту кровь!» — завизжало горничное возбуждение. Лакей воскликнул «Боже!» Творецкий со значительно большей смелостью в поведении, чем это было заметно несколькими минутами раньше, замахал руками на младших слуг и сказал «Ладно, ладно, хватит, идите, идите!» Рассудительный мистер Руперт Бейтман спросил у Джорджа «Нам следует отослать всех этих людей?» Сэр! И только потом все замолчали, чтобы перевести дух. Невероятно! воскликнул Джордж Ламакс. Батл! Что произошло? Батл взглянул на него и обычный осторожный характер, присущий Ламаксу, взял верх. Так! выдохнул он, направляясь к двери. Все расходятся по комнатам. Прошу вас, тут произошел небольшой несчастный случай, подсказал суперинтендант Батл. «Да, э, несчастный случай. Я буду много обязан вам, если вы все разойдетесь по своим комнатам». Но никто явно не спешил выполнять его просьбу. «Леди Кут, прошу вас, бедный мальчик!» — повторила Леди Кут с материнскими интонациями. С огромной неохотой она поднялась с колен. И как только сделала это Джимми, зашевелился и сел. «Привет!» — произнес он заплетающим языком. «А что случилось?» Минуту-другую он растерянно оглядывался вокруг себя. Затем взор его сделался осмысленным. — Вы поймали его? — жаром спросил он. — Кого? — Ну, этого человека. Он спустился вниз по плечу. Я стоял здесь у окна, схватила его, и уж мы побарахтались. — Ах, эти ужасные, отвратительные домушники! — возмущенно воскликнул леди Кут. — Бедный мальчик! Джимми посмотрел по сторонам. «Да, боюсь, мы тут покрушили кое-что. Парень был силен, как бык, и нам с ним пришлось повальсировать по всей комнате». Состояние библиотеки находилось в полном согласии с его утверждением. Все легкое и ломкое, в радиусе 20 футов, что можно было сломать, было сломано. А что случилось потом? Джимми оглядывался в поисках чего-то. «А где Леопольд? Где моя гордость?» Тупорылых автоматически!» Бату указал на стол, где лежал пистолет. «Ваш мистер Тисагер?» «Точно!» «Это он, малыш Леопольд!» «Сколько было сделано выстрелов?» «Один!» Джимми огорченно скривился. «Да, я в нем разочарован, — пробормотал он. Наверное, я неправильно нажал на спуск, а то бы он не перестал палить». «Кто выстрелил первым?» «Боюсь, что я, — ответил Джимми. «Понимаете, этот человек вдруг вырвался у меня из рук!» Я увидел, как он метнулся к окну. Мне ничего не оставалось, как выхватить пистолет и нажать на спуск. Тогда бандит развернулся в окне и выстрелил в меня. Ну, тогда, думаю, я и был накаутирован. Он уныло потер ладони лоб. Внезапно встревожился сэр Стэнли Дитьбель. «Спускался вниз по плечу, и сказали? Господи, Ломакс, неужели они украли ее?» И он выскочил из комнаты. По какой-то непонятной причине никто не вымолвил ни слова, пока он отсутствовал. Через несколько минут сэр Стэнли вернулся. Его круглое, упитанное лицо было смертельно белым. «Господи, батл!» — проговорил он. «И ее украли! О, Рурк спит, как убитый! Скорее всего, снотворное! Я не могу добудиться его! А бумаги исчезли!»